и полным собранием памятников, ни Нью-Йорк с его небоскребами, с его нищетой и богатством, ни Сан-Франциск с его крутыми улицами и висячими мостами, ни горы, ни заводы, ни каньоны, а скрещение двух дорог и газолиновую станцию на фоне проводов и рекламных плакатов.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 Мелкую галантерею, игрушки, папиросы, кухонную посуду, словом, пустились во все тяжкие. И теперешняя американская аптека представляет собой большой бар с высокой стойкой и вертящимися рояльными табуретками перед ней. За стойкой святятся рыжие парни в сдвинутых на бок белых пилотках или кокетливые пилотки. завитые на несколько лет вперёд девицы, похожие на очередную только что вошедшую в моду кинозвезду. Иногда они похожи на Кей Фрэнсис, иногда на Грейту Гарбу. Раньше все они смущали на Глорию Свенсон. Девушки взбивают сливки, пускают из никелированных кранов шумные струи сельтерской воды, жарят кур и со звоном кидают в стаканы кусочки льда. Но хотя аптека давным-давно превратилась в закусочное заведение, хозяин её обязан тем не менее быть провизором. Иметь некоторым упрям сом научный багаж, состоятельный необходимые при подаче кофе, мороженого, поджаренного хлеба и прочих аптечных товаров. В самом дальнем углу весёлого учреждения помещается стеклянный шкафик